Глава 17. Гонки. Октябрь принёс с собой резкое похолодание и неожиданный снегопад на большей части Шпицбергена. Морозный туман клубился над открытой водой из фьорда, и по словам старожилов в Лонгире этого вполне следовало ожидать. Всё указывало на то, что море в этом году совсем скоро покроется льдом, и уже к Рождеству лёд будет крепким и толстым. Мы надеялись, что уже через месяц-другой можно будет проехаться на снегоходе по Темпель-фьорду, а оттуда дальше к северу к Видие-фьорду. Владельцы Белого медведя уже давно решили взять курс на юг, по примеру других круизных компаний. Заканчивающимся сезоном они были очень довольны, а туристов прямо отбоя не было. Владельцы в шутку говорили Аннеце, чтобы она и на следующий год постаралась отыскать отрезанную голову. Но она это лишь недовольно морщила нос. Впрочем, от премии, которую и она, и другие члены экипажа получили перед отъездом, Анната не отказалась. На зиму братья Ольсен закрыли офис в Лонгере и уехали в Тромсе, где тут же занялись достаточно рискованным проектом золотых приисков на плато Финмарксвида. Как только Хелена Йост вернулась домой, атмосфера в управлении губернатора заметно улучшилась. Сотрудники негласно решили больше не поднимать тему неудачного расследования. С криминальной полиции они больше не связывались. Осенью по окрестностям исфьорда прокатилась волна краж со взломами. Губернатор Берг почему-то сразу решил, что здесь наверняка замешаны подростки, и это не прибавило ему популярности ни у молодёжи, ни у их родителей. Кноту поручили присматривать за подростками в Лонгере. Сам он считал, что способен вести куда более сложные дела, но Хельлода на это лишь усмехнулся и поинтересовался, какие, например. На криминальный рай здесь не общество мало приходило. Бытовые разборки, пьяные подростки, да ещё и драки на выходных. А вот полный список того, что происходит здесь зимой, сказал консультант по культурному наследию. Ну и контрабанда. Кнуту перевалило за тридцать, а как втереться в доверие к так называемой молодёжи, он не понимал. Он решил было посоветоваться с Хуга Халварсоном, но он откнулся на стойкую неприязнь и брезгливость. «Всё это я должен тебе помогать? Если Берг хочет нас о чём-то спросить, то пусть сам сюда приходит, а не отправляет новичков, типа тебя. Мы не били окна в домах и не грабили, мы такой фигнёй не занимаемся». А вот оно что. Кнута забавляла эта мальчишеская злость, и он изо всех сил пытался сдержать смех. Но Хуга Халворсон заметил это. Они стояли на складе компании Полярная логистика. Кнут огляделся, однако Томаса Карлсвика нигде не заметил. Его здесь нет. Теперь казалось, что парень пытался сдержать улыбку. Небольшой как губернаторскую тачку увидел, так в кабинете и заперся. Он тогда испугался офигеть как. Подумал, наверное, что его посадят но со страховкой он все уладил, типа недоразумения и все такое. «А ты-то как, купил себе другой старый снегоход?» Хуга отвернулся и склонился над капотом совсем новенького снегохода «Танткерт». «Да сдался мне тот старый снегоход, я все равно собирался его продавать. Бабло было нужно, понимаешь?» Он не сводил с кнута черных узких глаз, будто вынуждая того спросить, зачем ему понадобились деньги. Но кноту больше интересовала заляпанная карта, висевшая на стене за снегоходом. "Я слышал, что ты доехал до Нью-Олиссона меньше, чем за 4 часа. Я думал, это невозможно. А по какой дороге ты ездишь?" "А вот оно как, значит", на этот раз Хуга Халверсон в открытую расхохотался. "А да кто это всё вообще рассказывает? Они же не босины плели, что это невозможно?" «А это возможно?» «Ага, если знаешь, по какому леднику ехать. И еще на фьорде должен быть лед». Худга повернулся и с улыбкой победителя закрыл капот своего снегохода, дав понять, что на этом разговор окончен. Кнут продолжил изучать карту. «А где тут съезд с Консбера на, на Нью-Олесун?» «Вот мне одно не ясно. Вам что, лень выучить название ледников? Вот тот, на который ты сейчас смотришь, это вообще не Консберен, а Конгсвиген». Значит, надо проехать вдоль Марюнова вала со стороны горы Нильсена, а потом вдоль фьорда. Это на случай, если на кон с бере не льда. У немецкой хижины есть крутой спуск почти обрыв. С него съезжаешь поперёк на хорошей скорости, иначе снегоход занесёт и свалишься в море, а затем направим к Данию Олесуна. При хорошей скорости это займёт полчаса или вроде того. Хуга быстро и немного небрежно ткнул в карту. В отличие от карты губернатора, на этой не было ни одной карандашной пометки. "Кнут сказал об этом", и Хуга прищурился. Казалось бы, тон вот-вот плюнет на пл. "А, этот", в голос его звучала жёсткость взрослого мужчины. "Этот перец. Да что он знает про практику-то? Прожил тут пару дней, а туда же. Моя семья живёт на Шпицвергине уже почти век". Мой прадед ходил с шкипером на тюленей, а бабка работала секретаршей в Бергене. Но собрала все свои пожитки и переехала на Норсет. И 20 зим зимовала вместе с моим дедом, пока тот работал на промысле. Мой отец родился на Шпицбергене, я родился на Шпицбергене, и мой младший брат тоже. Люди с материка приезжают сюда и думают, что все знают, но это не так. Они ничего в этой земле не смыслят. Кнут видел, что такими вопросами только дразнит парня, но остановиться был не в силах. Паренёк казался ему настоящим олицтворением местного общества, о котором сам он почти ничего не знал. Похоже, для шпицбергенских старожилов люди делились на две группы: либо ты имеешь отношение к Арктике, либо нет. Хм, как же это напоминает маленькие удалённые хуторки на материке. Значит, губернатор тебе не нравится? На этот раз Хуга вместо ответа и правда плюнул на пол. Его глаза превратились в две узкие щёлочки. Ходят тут ТВ пендривается. А вот что мерзко. Мне бы сидел в конторе, выписывал штрафы и оббирал всех, кто всё равно не в состоянии их оплатить. Так нет же, ведёт себя так, будто он такой опытный, повесит на ляжку револьвер и разъезжает по округу. Кольт 1893 года. Чёрный порох и мягкие свинцовые пули. Нафига вообще ему этот револьвер? Вот если бы у меня был револьвер, Хуга Хауэрсен посмотрел на Кнута и внезапно улыбнулся. На, может, сопряж его для меня. Как тебе такая идея? Я хорошо заплачу. Револьвер хранится в управлении на книжной полке. Губернатор берёт его с собой только когда катается на снегоходе. Ну так что? Кнут улыбнулся в ответ, а парень не лишён чувства юмора. А как же домик, тот в котором жил дед Берга? когда ходил на промысел. Я был талетом во время поисковой операции. Но Хуга Хауэрсон, похоже, и не думал отвечать на его вопрос. Кнут попытался снова. «Кэмп Рафаэль. Ты знаешь, где это?» «Кэмп Рафаэль, твою мать! Вы только посмотрите на него. Никакой это не Кэмп Рафаэль, а Продувайка. Вот как она на самом деле называется. Там с ледника постоянно ветер, он как будто падает, понимаешь?» Холодный воздух настолько тяжелый, что просто-напросто падает вниз. И, по-моему, раньше там даже вывеска была, деревянная доска со старинным названием, выжженным на дереве. Там было написано «ветер» или что-то в этом духе. Но дед Берга ведь жил там и ходил на промысел, он же был промысловиком, так? Всего несколько лет, толком ему так и не удалось этим делом заняться. Вот возьмем, например, Хенри Руди с Фьорда в кемп Зоя. Вот это был промысловик. Старик Бергер крядом не стоял. Никто вообще не понимал, почему он построил свою хижину так близко к леднику. А ведь это было лишь потому, что он не хотел, чтобы она располагалась по соседству с домом Руди. Кнут, словно зачарованный, слушал рассказ мальчишки. Но получается, что семья губернатора Бергера всё же со Шпесбергена? Хуга фыркнул. Он возомнил себя промысловиком. Однажды зимой он вернулся с охоты на тюленя. «Ну, а шкуру-то где?» «Шкуру он не привез. Я следил. В санях никакой шкуры не было. У него нет ни малейшего представления о том, как освежевать тюленя. Ну, хоть попытался, и то ладно, потому что на его комбинезоне была кровь. И он по-тихому прокрался в управление, но я-то видел его. А ты знаешь, что если порезаться, когда свежуешь тюленя, то можно умереть от чинги?» Кнут заверил его, что вовсе не собирается разделывать ни тюлени, ни других животных. На лице Хуга снова появилась усмешка. Вспорем он никогда не ездил в свою хижину, заранее не убедившись, что лёд на фьорде толстый, по дороге через Кронберн. Хуга как-то по-особенному выделил название ледника. Из-за горой Осянасаар он точно никогда не был на ту охоту, про которую я рассказал. Он ездил в марте, а в то время по льду уже ездили до самого кросс-фьорда. «Но ты ведь ездил по леднику 14 июля, по самым обрыву, верно?» Кнут улыбнулся и подумал, что этот парень ему гораздо симпатичнее многих из тех, с кем ему приходилось встречаться на Шпицбергене. А, «Да ладно, но мало ли кто чё болтает. Этот ледник зик крутой, чтоб туда сунуться, надо совсем психом быть, верно?» И Хуга Халварсон снова наклонился над снегоходом. В течение всей осени на управление губернатора завидным постоянством всыпались заявления о кражах со взломом. Внезапно пришла зима, и наступила полярная ночь. В конце октября солнце зашло за горизонт и больше никогда не появлялось до марта следующего года. Темнота значительно усложняла расследование краж. Следы, оставленные взломщиками после кражи из избушек и незаметные при дневном свете, было практически нельзя разглядеть в темноте. А следы от чужих снегоходов стало невозможно отличить от тех, которые оставляли владельцы домиков. И в основном сомневаться не приходилось, кто-то катался по исфьорду, взламывая замки и разбивая окна. Владельцы домиков не на шутку разозлились на губернатора, которому никак не удавалось поймать преступников. Но полицейским взломам казались совершенно бессмысленными и лишёнными всякой логики, поэтому большинство по-прежнему считало, что это дело рук подростков. Однако столо полицейским лишь осторожно намекнуть на это, как тут же выяснилось, что у Хуга и его компания имеется алиби и на многие из тех ночей, когда совершались кражи. Сильные морозы, сковавшие Спецберген, не отступили и в ноябре. Морская вода в во фьорде промёрзла до самого дна и начала постепенно превращаться в лёд. Толщина льда в Темпель-фьорде уже превышала 30 см. Однажды на кухне в управлении Хьель Лоде рассказал о рискованной игре, которую молодежь устраивает на льду. «Каждый день одно и то же, но сейчас они превзошли самих себя и начали еще до Рождества. Раньше такого не было, к тому же они, похоже, гоняют на перегонки прямо до воды. По-моему, пора это прекращать, пока никто не провалился под лед и не утонул». Кнут вопросительно посмотрел на коллег, и Анна-Лиза Исаксон пустилась в объяснение. «Ой!» «По ночам, когда их никто не видит. Они гоняют на снегоходах по льду на Темпельфьорде. В этом году лёд лёг рано, а они совершенно безбашенные. Каждый раз заходят всё дальше и дальше. Может, поговоришь с отцом Хуга? Пусть остановят сына, пока ещё не поздно». «А вы уверены, что Хуга в этом замешан?» «Такое чувство, будто мы хотим всех собак на него повесить». Хель Лода задумчиво посмотрел на Гнуда. «А, «А, так парнишка тебе уже нравится». Молодец, он ничуть сказать. Впрочем, не обращайся. Этот Малой и вправду один из самых опасных людей на Шпицбергене, хотя он совсем ещё мальчишка. И им движет неуёмная жажда приключений и желание переступить черту. На снегоходе он просто чудеса творит, тут не поспоришь, но он замешан в таких делишках, о которых ты даже не подозреваешь. И, к сожалению, он постоянно тянет к себе в компанию новых ребят. Впервые за всё время работы в управлении Кнут подумал, что Хьельло да ошибается, но вслух ничего не сказал. Над бы помочь ребятам, решил Кнут, если уж остальные полицейские всё равно считают, что он симпатизирует этим подросткам. Губернатор Берг хотел положить конец этим рискованным гонкам по льду Темпельфьорда и возложил эту миссию на Кнута. Остальные не возражали. Подростки, как ни странно, вели себя очень прилично. По сведениям полицейских гонщиков никогда не доставляли в участок за совершение насильственных действий в отношении посторонних или собственных приятелей. Сложность заключалась в том, что гоняли они по ночам. Однако сейчас как раз была полнолуние и достаточно светло, чтобы узнать участников гонок. Поздно вечером кнут взял из губернаторского гаража чёрный снегоход Ямаха и поехал в сторону Темпельфьорда. Он сразу же увидел, что на льду не только подростки. Там скопилось по меньшей мере человек 20, в том числе и, судя по росту, и взрослые. Кнут остановился у небольшого холма, образовавшегося у берега из осколков льда, и переключил двигатель на холостой ход, оценивая ситуацию. Возле берега чернело несколько тонких трещин с водой и снежной кашей. Кнут нажал на газ, снегоход перепрыгнул через них и медленно поехал по льду чувствуя, как снегоход почти незаметно покачивается, Кнут старался подавить накатившую вдруг волну тошноты, которая появилась при мысли о том, что лёд под ним в любой время может треснуть, и тогда он пойдёт ко дну вместе со снегоходом. Среди стоявших на льду было и Хуга Хальворсен, всего там оказалось 10-12 молодых парней, а остальные взрослые мужчины. А в руках они держали шлемы и снегоходные перчатки. Снегоходы стояли довольно далеко друг от друга, вероятно, чтобы уменьшить давление на лёд. Заметив кнут, один из парней окликнул других и показал на него пальцем. Остальные молча стояли и ждали. Кнут притормозил в нескольких метрах от ближайшего к нему снегохода и выключил зажигание. Некоторые взрослые мужчины показались ему знакомыми. Кажется, он встречался с ними в пабе, однако общаться с ними ему раньше не приходилось. «Тоже хочешь ставку сделать?» Один из взрослых мужчин двинулся к кнуту. Но Хуга Халварсон остановил его и что-то шепнул на ухо. Мужчина повернулся и пристально посмотрел на кнута. «А, так значит, ты работаешь на губернатора. Ну-ка, сними шлем, покажись нам всем». «Кнут Фьель, именно. Так это ты бегаешь за одной из медсестер». А, знаешь, как тебя называют? Мужчина засмеялся, и другие, хоть и замевшись, последовали его примеру. Кнут прекрасно знал, что большинство постоянно проживающих в Лонгере давали клички. Но он и представить себе не мог, что у него самого тоже имелась кличка. Он с ужасом ожидал чего-нибудь совсем скверного. Они называют себя Бэтменом. — Может, потому что тебе захотелось полетать тогда на честной станции в Нью-Олисуне, но летать ты, как выяснилось, не умеешь. Все громко и шумно засмеялись, и обстановка внезапно разрядилась. Хуга подошел к ноту. — Не вздумай вмешиваться, на кону большие деньги и десятки тысяч крон. — А в чем смысл? — У нас две команды. Каждый участник команды должен обогнать соперника и доехать до кромки льда. Хуга показал на черную массу воды вдалеке у фьорда. Самое главное вовремя развернуться, потому что чем ближе к открытой воде, тем тоньше лёд. И из-за зыби может появиться плынье. Ты видишь он тот столб с красной меткой? Его необходимо объехать. То есть выигрывает та команда, большинство участников которой смогут объехать столб. Так. «Ну да, но в этом году все смогли объехать столб, его поставили слишком близко. Поэтому сейчас обе команды выберут главного, ему и надо будет проехать как можно дальше. Тот, кому это удастся, срывает куш. И знаешь, там может быть и не много, не мало, а пятьдесят тысяч, а может и того больше. От нашей команды поеду я, а соперник у меня будет на Красной Ямахе. Он поедет за команду «Нюрбюк». Примечание «Строительная компания». Конец примечания. А что, взрослые все из Нюрберга? Кнут задумчиво посмотрел на рассеинах по льду людей. Да, но это не важно. Не вздумай встревать. Я знаю, что делаю. А чёрт, как было бы круто, если бы только взрослые когда-нибудь начали мне доверять. Хоть кто-нибудь. Хуга повернулся и быстро зашагал по льду к чёрному тандеркету. На ходу надеваю шлем, защитные очки и снегоходные перчатки. Кнут остался стоять на месте. А может, стоит положить конец всему этому безумию? Да он просто-напросто вынужден это сделать. Оно ведь строго говорят, то чем занимаются все эти люди, не противозаконно. Вот только гонки эти невероятно опасны. Кнут точно знал, остановил он это соревнование, и на него навсегда повесят ярлык, так же, как в своё время сделали с губернатором. Но эта отговорка не очень-то спасла ситуацию. Хуго Халварсона не исполнилось и шестнадцати. Он наклонился и завел снегоход. Кнут не заметил, как двое взрослых мужчин тоже завели снегоходы. Они выехали вперед и перекрыли ему дорогу. И пока он пытался выбраться из-за подни, гонки уже начались. И хотя Хуго и мужчина на красном снегоходе пересекли стартовую черту не одновременно, они все же держались рядом. Это была гонка не на скорость, а на смелость. Вероятнее всего, соперники уже давно решили для себя, кто поедет первым. Возможно, они тянули жеребий, и первым выпало ехать мужчине из Нюрберга. Он двигался прямо на столб с красной отметкой. Кнут подумал, что стоит поехать за ним, но было слишком поздно. Мужчина уже приближался к столбу. Обогнув столб, красный сига хот направился к берегу, а по команде пронёсся тихий шепоток. Снегоход угодил прямо в полонью, и гонщик почти потерял управление. Снегоход замял для движения, его задняя часть всё глубже погружалась в воду. Двигатель заревел, и через секунду снегоход уже был на твёрдой поверхности льда. Через несколько секунд гонщик подъехал к своей команде, которая ликовала, хлопала и свистела. Он притормозил между своей командой и Хуга. "Получилось!" радостно выкрикнул он и поднял козырёк шлема. Если у тебя хватит духа заехать так далеко, то увидишь там мои следы. Мне пора положить конец этой рискованной гонке. Хуга невозмутимо выждал, что предпримет Кнут, а тому казалось, будто мир достиг какого-то совершенного равновесия, словно монета, подкинутая в воздух и ещё не успела упасть. В конце концов Кнут слегка кивнул головой и отвернулся к берегу. И о чём он вообще думал, когда согласился работать на Шпицбергене? Ну нет, унижать парня нельзя. Позади раздался рёв двигателя, и Тандеркет рванулся вперёд. Чтобы уменьшить силу сопротивления воздуха, Хуга низко склонился над рулём снегохода за ветровым стеклом. Снегоход на бешеной скорости мчался по льду. Секунда и столб уже позади, но Хуга лишь прибавил скорость. Шум моторов перерос в оглушительный рёв. Казалось, Хуга вообще не собирается поворачивать к берегу. Наоборот, он, похоже, нацелился добраться до самого устья Темпель-фьорда. Вокруг заволновались. Хуга уже давно миновал полыньи. Снегоход пару раз подпрыгнул, и они остались позади. Что он такое вытворяет? испуганно спросил один из взрослых мужчин. Но никто не ответил. Все словно зачарованные наблюдали за тёмными очертаниями снегохода, который становился всё меньше и меньше. А над его остановит там открытое море, некоторые направились к своим снегоходам. "Нет, так нельзя, это безумие". Слышно было, как где-то вдали Tandercat достиг воды. Разылся характерный всплеск, но снегоход вместо того, чтобы сразу же заглохнуть и пойти ко дну, а выскочил из воды, расплескивая её в стороны. «Он скользит по воде», — благоговейно прошептал кто-то. Наконец Хуго резко развернул снегоход и направился к фьорду. Но в этот момент что-то изменилось. Снегоход начал терять скорость и погружаться в воду. Однако в самую последнюю секунду гусеницы его зацепились за лед, и снегоход начал двигаться обратно к столбу все быстрее и быстрее. Хуго развернулся и затормозил рядом с соперником из Норбюга. Он заглушил мотор. С его комбинезонной шлема капала вода. Воцарилась горбавая тишина, никто не проронил ни слова. Хук поднял козырёк и посмотрел на соперника. Я видел твой след, сразу же за столбом, а чуть подальше там очень мокро. Но я знал, что если не сбавлять скорость, то у меня всё получится. Он повернулся к нуту и довольно улыбнулся. Ну что, похоже, деньги мои. На следующий день Кнута вызвали губернатору Бергу. Там его уже ждали Анна Лиза из Саксен и Хельлоде. Они сидели за столом, и им, судя по всему, было не по себе. Губернатор уселся во главе стола и указал Кнуту на место напротив. Я хотел бы кое-что обсудить с тобой, Кнут, и хочу сделать это в присутствии моего заместителя и консультанта по культурному наследию потому что они прекрасно знакомы с особенностями местных жителей. Меня не покидает ощущение, что ты неправильно понимаешь свои обязанности. Возможно, ты думаешь, что то, чем ты занимаешься в свободное время, не имеет никакого отношения к твоей работе. Так это ты сильно ошибаешься. Здесь живёт не так много людей, и все на виду. Люди всё знают друг о друге, или почти всё. Губернатор Берку молк, кнут, не знал, ждут ли от него ответа, но тут губернатор вновь заговорил. «Я узнал от моих коллег из управления, что кто-то принимал участие в гонках на льду. И суть по тому, что рассказывает Анна Лиса, сомнений не остаётся, речь идёт о тебе. Но особенно неприятным для меня оказалось даже не твоё нежелание остановить эти рискованные гонки, а тот факт, что ты и сам принимал в них участие». Лицо кнута сделалось поунцовым, но ответил он спокойно. А насколько я помню, мне было поручено наладить контакт с подростками Лонгьера. Что я и попытался сделать. Именно поэтому я хотел подружиться с Хуга Халверсоном, который, как вы наверняка знаете, в этой компании лидер, пусть даже сам он это отрицает. Останови я гонки вчера, я бы сразу пал в их глазах. А да и, собственно, на каком основании я их мог остановить? Потому что участники могут выехать в открытое море и утонуть. Хмм, насколько я понимаю, ездить по льду запрещено. И, конечно же, сам я в гонках не участвовал. На этот раз побогровело лицо губернатора. Вопрос закрыт. Я дал тебе прямое указание, вот ты выполняй его. Встреча окончена, и ты получишь письменный выговор. Больше мне нечего сказать. От злости Кнут стиснул зубы, но у него хватило силы выйти из кабинета, не заявив об увольнении. Чуть позже к нему заглянул Хейль Лоде. «Держись, Кнут, вы со Шпицбергеном созданы друг для друга». На следующий день на полке Кнута лежал письменный выговор. Там, в частности, было написано, что подобные происшествия будут учитываться при его дальнейшем назначении на должность в аппарате губернатора.